27 сентября 2183 года Пребывание в косом треугольнике ничему меня, по-видимому, не научило, и на следующий день я решила выяснить, кто такая л е д и Линерс и может ли она иметь какое-то отношение к нашим неприятностям. То есть меня потянуло снова сунуть нос во с и л н о е гнездо. Вариантов было три. Во-первых, спросить у т а л и н ы МакДугал об адресе леди л и н е р с но снова отправляться одной в Нижний город очень не хотелось. Во-вторых, можно было посмотреть, есть ли какая-то информация об этой даме в сети. И третий вариант – спросить у Гвендолин ф а й р е л потому что уж кто-кто, а она должна знать всех обитателей верхнего города, хотя бы просто в силу служебных обязанностей. Таким образом, естественным путем я решила начать с сети, а уж если там информации будет недостаточно, задавать вопросы к Бен. Восхитившись собственной логичностью, я включила компьютер и полезла в мутные волны сетевых новостей. Сеть о данной леди выдала удивительный минимум информации. Неизвестной давности – и кошмарного качества фото, на котором с трудом можно было отличить леди в шляпе от горшка с цветком. Правда, шляпа была знатная, я бы даже сказала, развесистая, ну и совсем короткая биографическая заметка, даже без даты рождения. Родилась и ныне проживает в л у н д о н в и к е покойный супруг, советник короля по строительству и дорогам. И все-таки я встречала это имя Линнерс, причем совсем недавно. Меня заело. Я стала копаться в своих записях и закладках. И нашла таки. После чего могла только расхохотаться с облегчением. Примерно с полгода назад я, по просьбе моего младшего брата Гэри, подбирала материалы для его курсовой работы. Работа была посвящена истории строительства и развития дорог в Бритвальде, и именно там мне попалось имя, но не леди, а лорд Линерс. Обзор развития дорожного строительства в Зелёном Эрине. 25 лет назад. Значит, надо полагать, этой леди лет за 70. И вряд ли она развлекается в свободное время отравлением бульонов на ресторан и к у х н и Конечно, у неё могут быть родственники, дочь или племянница с тем же именем. Я это ещё проверю. Но судя по тому, что сеть выдала мне одну единственную Линерс, Эту дорожку можно закрывать. Уже этим вечером зарезервированный столик в угловой кабинке был занят тремя дамами в шелковых, расшитых цветами полумасках. г в е н д е л и н я п о з н а л а сразу и немедленно попросила Майю сделать тот самый шоколадный фондан с малиной и ягодами кармалий, который стоял на первом месте в списке предполагаемых нами десертов. Во-первых, Он м а й удавался всегда. Во-вторых, вкус получался совершенно божественный. А я помню страстную любовь Гвен к шоколаду еще по монастырской школе, где шоколад нам доставался нечасто. Да, полумаски неожиданно стали модные в люндон-микском свете после визита их величеств в Сиренесиму. Оттуда... Сопровождавший их двор вернулся с рассказами о потрясающих праздниках на воде, о городе, где лодки заменяют экипажи, и принято более половины года закрывать свое лицо маской, о сиянии огромных люстр из разноцветного стекла и могущества правящего клана водных магов к о н т а р и н и Я в светских мероприятиях не участвовала, рассказов этих сама не слышала, но свободную прессу никто не отменял. и наши газеты исправно пополняли коллекцию этих красочных рассказов. А на городских улицах Люнденбика, Честера, Бата и других городов Бритвальда появлялось все больше дам в полумасках. В глянцевых журналах модные страницы наперебой предлагали все новые и новые варианты оформления этого аксессуара. в ы ш и т ы е шелком и украшенные кружевами, оделанные мехом и бисерной бахромой, В общем, фантазия лёндон-мигских галантерейщиков работала бесперебойно. В основной зал я не выходила. Мне сегодня хватало работы. Ресторан был полон, повара крутились, как белки в колесе. Как нарочно больше половины заказов шло со специальными указаниями клиента. Кто-то не выносил жареный лук. Кто-то желал непременно добавить соус трюфелей или жгучего мадьярского перца. У кого-то была аллергия на цитрусовые или на какую-то из приправ и требовалось срочно внести изменения в рецептур. После того, как пару лет назад один из гостей чуть не умер от анфилактического шока из-за аллергии на бадьян, а мы всегда добавляем бадьян к жареному луку для мясных соусов, он очень усиливает аромат. мы крупными буквами пишем на каждой странице меню. Просим предупреждать официанта об имеющихся аллергиях. Так что я, вслед требованиям и пожеланиям гостей, прыгала от полки с приправами к весам с ы й отступок к стазисному шкафчику и даже не обратила внимания, когда дверь в мою комнату снова открылась. Но это был не один из поваров, пришедших за пряностями, и даже не официант со списком изменений. На пороге я с изумлением увидела низенького т о л с т о ч к а со смешной прической, высоко взбитым коком над о лбу. Господин Ландарсель, какая неожиданность. А мне-то казалось, что этот персонаж уже не актуален. Так, а что у нас здесь? Проговорил он через плечо, обращаясь к почтительно склонившемуся за спиной тощему субъекту с бритой головой. в левой руке которого был блокнот, а в правый карандаш. Видимо, все сказанное господином Ландарселем немедленно заносилось на с к р и ж а л и может быть, даже высекалось на мраморе. «Джимсон, пометь, что здесь я хочу сделать свою комнату отдыха». «Что вам угодно?» — вежливо спросила я, старательно борясь со смехом. Но невозможно было бесстрастно смотреть на эти две фигуры. — н А вы, милочка, что здесь делаете? Соизволили обратить на меня внимание. — Вам что, не сказали, что вы уволены? Собирайтесь, уходите! — Простите, но я с вами не знакома и не очень понимаю, почему вы здесь распоряжаетесь. Вы что, купили ресторан у владельцев? Каких еще владельцев? Нордберт Редфилд – единственный владелец, и он меня приглашал на должность главного шеф-повара еще месяц назад. И я, как главный шеф-повар, увольняю несправляющихся работников. Да, да. Джимсон, в чем дело очистить помещение? Что ты медлишь? Лысый Джимсон, расставив тощие руки, двинулся в мою сторону. Я давно уже нажимала кнопку тревожной сигнализации, скрытую под полкой справа от меня. Сигнал должен был идти в кабинет Норберта. Да, с моими вернувшимися магическими способностями я могла бы мигом скрутить их обоих, но мне не хотелось эти возможности засвечивать. Я уже говорила. Дверь снова распахнулась, и появился Нордберт. «Лиза, что?» Тут взгляд его упал на сладкую парочку. у «А, -а, а господин Ландерсель, я уж и не чаю вас увидеть. Каким же ветром вас занесло в наш ресторан? Да еще и с л у ж е б н о е п о м е щ е н и е куда закрыт доступ посторонним». «Минуточку, Рэдфилд, как же!» «Пойдемте-ка в мой кабинет. Не стоит отвлекать поваров от работы. Госпожа Фонбек, если вы свободны, могу попросить вас также подойти?» Я молча кивнула. «Пусть выкатятся!» «Я отсмеюсь и приду!» Тощий Джимсон винулся было за своим повелителем, но после грозного рыка Нортберта ретировался к выходу. Ну и фрукт. Когда я вошла в кабинет Нортберта, он кивнул мне на удобное кресло справа от его стола. Присаживайтесь, госпожа ф а м б е к Итак, он повернулся к Ландарселю. Вот теперь я готов вас послушать. что здесь делает э т это девица?» Голос Ландарселя по-прежнему был капризен. Такое впечатление, что он не понял, что сейчас им будут вытирать пол. Госпожа Лиза фон Бек, совладелица ресторана, имеет полное право находиться во всех его помещениях, включая мой кабинет. «А вот что вы здесь делаете, я не понимаю». Разумеется, если не считать того, что вы мешаете рабочему процессу. Голос Нордберта был сух и арктически холоден. Но Редфилд... Господин Редфилд, с вашего позволения. Еще лучше, господин барон. Ну, хорошо. Ландарсель вздохнул. Господин Редфилд... «Напоминаю вам, что у нас с вами подписан контракт, согласно которому я принимаю на себя должность главного шеф-повара этого заведения и в качестве такового». о н а п о м н и т е к о мне, дорогой мой, а когда именно мы с вами подписали этот контракт?» — тихо поинтересовался Норберт. «Ну, разумеется, напомню. Вот у меня и копия с собой. д в я т сентября». «А что там еще сказано в этом контракте?» Судя по мурлыкающим ноткам в голосе н о б е р т а сейчас он проглотит эту глупую птичку одним махом, не пережевывая. Надо почаще напоминать себе, что вставать у него на пути, скорее всего, будет небезопасно. Несостоявшийся шеф-повар молчал. Кажется, до него стало доходить, что происходит что-то не то. «Забыли? Так я вам напомню», – жестко произнес Норберт. «Там написано, что вы должны приступить к работе немедленно по подписанию контракта. Прошел почти месяц, и вы соизволили наконец появиться?» Сообщаю вам, что контракт автоматически расторгнут в связи с неисполнением обязательств одной из сторон. Вами, л а н д е р с е л ь Вы меня поняли? А теперь пошел вон. Но вон я сказал. Если еще хоть раз увижу вас ближе 100 ярдов от наших дверей, вы будете мне неустойку платить за это самое неисполнение обязательств. Когда за пискнувшим ландарселем закрылась дверь, н о р д б е р т неожиданно побледнел и почти упал в кресло, потирая левую сторону груди. и э й з а б е с п о к о и л а с ь я. «Это ты мне брось! Только не вздумай заболеть сейчас!» «Фред пока на кухню не вышел, кто будет делать горячие закуски, м?», -м? «Ничего, ничего, не волнуйся!» н а л е й к о мне рюмочка килимасса, вон там, в шкафу стоит. А то я не знаю, где ты запасы хранишь. Фыркнула я. Рюмочка помогла. Норберт слегка порозовел и глубоко вздохнул. Ты представляешь, я ведь боялся, что избавиться от этого сокровища нам не удастся. Даже с юристом проконсультировался. Он-то и подсказал мне насчет автоматического расторжения контракта. Оказывается, он при составлении контракта этот пункт заложил. Ну и слава богам. Я успокаивающе погладила его по руки. А Лондарсель, видимо, прятался за углом, пока непонятно было, что здесь произошло, а когда понял, что нас ни в чем не обвиняют, да еще узнал, что мы стали популярны... Вот именно. Ты, кстати, так и не рассказал мне, откуда он взялся на нашу голову. И почему ты подписал контракт с таким сомнительным субъектом, а? Норберт посмотрел на меня жалобно. Пожалуйста, давай я тебе потом как-нибудь расскажу. Ладно, забыли про него. Усмехнулась я. Пойду к себе. Наверняка там уже народ ломится, не понимая, куда я исчезла в разгар работы. Я заглянула в главный зал. Вроде все было тихо. Орфистка, которая пять вечеров в неделю услаждала с л у жующей публики, ушла на перерыв. Гол голосов не превышал минимально допустимого уровня. Заметив меня, подошел Мигель, официант. Лиза, тебя хотели видеть дамы, сидящие в первой кабинке. Угу, они закончили ужинать? Десерт заказывали даже дважды, вот только что рассчитались. Чаевые просто выше некуда, я ни разу таких не п о л у ч а л Отлично, уже иду. Дамы ждали, допивая ароматный чай из тонких фарфоровых чашек. Увидев меня, Гвен порывисто вскочила. Дорогая! Ее н а т у ш е н н а я щечка на мгновение прикоснулась к моей, обозначая поцелуй. Как я рада, что наконец-то сюда выбралась. Прекрасная кухня, а десерты м, м просто божественны. Я вас однозначно буду рекомендовать. Очень рада, что вам все понравилось. Я уже распорядилась подготовить для вас карточки постоянных клиентов. Я выложила перед каждой элегантно оформленную карточку. з о л о т и с т о б е ж е в ы й фон, название ресторана и номер карты. Ничего лишнего. Очень вовремя их привезли сегодня к началу работы. Спохватившись, я задала вопрос. Вы сказали о рекомендациях. А, собственно, куда нас можно рекомендовать? Оказывается, Ее Величество, королева Клотильда, планирует провести благотворительную неделю в пользу бедных сирот. Предполагается, что пока высокие лорды со всего Бритвальда будут принимать участие в ежегодном Королевском Большом Совете, сопровождающие их дамы, займутся именно благотворительностью. В прошлые годы для этих целей занимали бальный зал городской ратуши. Но после того, как год назад дамы очень жаловались на неудобство использования небольшого, тесного и совершенно необорудованного здания ратуши для их важных целей, а мэр едва не получил инфаркт, оплачивая у к р а ш е н и е и последующую уборку залов, коридоров и туалетных комнат, Ее Величество решило подыскать альтернативу. И г в е н д е л и н специально пришла сегодня с двумя старшими фрейлинами, чтобы посмотреть, а не подойдет ли Олени Рог для сих высоких целей. Я быстро прикинула. Ресторан придется для этого мероприятия полностью закрыть на неделю, еще несколько дней потом вычищать. Но раз мы все равно собираемся расширяться, может быть, сделать второе помещение специально для этого благотворительного собрания? Возможно, мы успеем переделать быстренько тот самый соседний дом, который мы решили покупать. Косметический ремонт в большом зале, нескольких подсобных помещениях, в туалетных комнатах и паре комнат для переговоров. А когда все мероприятие закончится, можно будет уже не спеша обустроить второе здание ресторана, соединив переходом с кухней. Нет, переход надо делать сразу. Придворные дамы только изображают, будто клюют салатик, словно птички. А на самом деле едят очень даже хорошо. И еду с кухни нужно доставлять г о р я ч и й Словом, можно решить, если только это все не завтра. «Мисс ф е р л а когда начало этого мероприятия?» – спросила я. «О, совсем скоро. Большой ежегодный совет традиционно начинается в Эмбок». Хм, то есть 1 февраля? <смех> Можно сто раз успеть в е переделать, перестроить и привести к требуемому виду. Замечательно. Мы в оленем роге, разумеется, не чужды благотворительности. И с радостью примем у себя наших прекрасных и щедрых леди. Ох, госпожа Фонбек, это замечательно. Я не удивлюсь, если наша главная дама п а т р а н н е с с а Многозначительный взгляд и в ы с я и вздох. Захочет чуть позднее Самайна посетить ваше заведение, чтобы, так сказать, лично удостовериться, что все будет на высшем уровне. Проводив Гвендолин и ее молчаливых спутниц в масках до да экипажа, я зашла на кухню. Было уже далеко за полночь, и кухонная суета несколько утихла. Обычно в это время еду уже почти не заказывают, поэтому остается только дежурный повар с некоторыми заготовками. Ну и, разумеется, метродотель, официанты и сомелье. Впрочем, сегодня, кажется, никакого спада не наметилось. Плиты по-прежнему горят, мелькают ножи. И повара не протирают столы, а усердно их заляпывают. Джонатан Шеффилд, метродотель, стоял у качающейся двери в главный зал. Увидев меня, он помахал рукой. Лиза, я тебя сегодня еще не видел. Привет. Ты как сегодня? Да ужас. 80% столов заполнены по предзаказу. Время половины первого, а у двери очередь. И ребята с ног сбиваются. В таком режиме они долго не проработают. Надо брать еще официантов. И кого-то мне на помощь и на замену. А то я тоже свалюсь. Ясно. Действительно. Слишком хорошо, это уже плохо. Не горюй, придумаем что-нибудь. Пойду найду Норперта, надо действительно все это решать.